Глава двадцать третья Иоголевич оказался толстым, бородатым человеком в сером вязаном жилете и в потрепанном черном костюме с перхотью на плечах. Торчали ушки черных ботинок на лястиках, а сквозь неподтянутые носки брезжили завязки подштанников. Его полная невнимательность к вещам, к ручке кресла, по которой он похлопывал, к толстой книжке, на которую он сел и которую без улыбки вынул из-под себя, и, не посмотрев на нее, отложил, все это указывало на его тайное родство с самим Зелановым. Кивая большой кудреватой головой, он только кратко подсокал языком, узнав о горе Зелановых, и затем с места в карьер, мазнув ладонью сверху вниз по грубо скроенному лицу, пустился в повествование. Было очевидно, что единственное, чего он полон, единственное, что занимает его и волнует, — это беда России. И Мартын с содроганием представлял себе, что было бы, если б взять да перебить его бурную напряженную речь анекдотом о студенте и кузине. Соня сидела поодаль, оперев локти на колени, а лицо на ладони. Зиланов слушал, положив палец вдоль носа, и изредка говорил, снимая палец. — Простите, Александр Наумович, но вы вот упомянули... Иогулевич на мгновение останавливался, моргал и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение. Играли косматые брови, ноздри грушообразного носа, складки волосатых щек. Между тем, как руки его с черной шерстью на тыльной стороне ни одной секунды не оставались в покое, что-то поднимали, подбрасывали, схватывали опять, расшвыривали во все стороны, и жарко с раскатами он говорил о казнях, о голоде, о петербургской пустыне, о людской злобе, скудоумии и пошлости. Ушел он за полночь и уже с порога вдруг обернулся и спросил, сколько стоит в Лондоне галоши. Когда закрылась за ним дверь, Зиланов остался некоторое время стоять в раздумье и, погодя, ушел наверх к жене. Через три минуты раздался звонок, и Оголевич вернулся. Оказалось, что он не знает, как дойти до станции подземной дороги. Мартын взялся его проводить, и, шагая рядом с ним, мучительно придумывал тему для разговора. — Напомните вашему отцу. — Я совсем забыл передать, что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях, — вдруг сказал Иогулевич. — Он знает, в чем дело. Вы только передайте, Максимов уже вашему отцу писал. — Непременно, — ответил Мартын, — хотел что-то добавить, но сексе Он не спеша вернулся в дом, представляя себе то Иогалевича в белом балахоне, переходящем границу, то Зиланова с портфелем на какой-то разрушенной станции под украинскими звездами. Все было тихо в доме, когда он поднимался по лестнице. Раздеваясь, он позевывал и чувствовал странную тоску. Ярко горела лампочка на ночном столике. Пухло-белела широкая постель. Халат, вынутый горничный из портпледа, отливал синим шелком, уютно растянувшись на кресле. Вдруг мартин с досадой заметил, что забыл захватить с собой книгу, которую облюбовал в гостиной, тогда же мельком решив взять ее с собою в постель. Он накинул халат и спустился во второй этаж. Книга была потрепанным томом Чехова. Он нашел ее почему-то на полу и вернулся к себе в спальню. Но тоска не прошла, хотя Мартын был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном — драгоценнейшее блаженство. Такой человек, вспомнив случайно днем среди обычных своих дел, что на ночном столике в полной сохранности ждет книга, чувствует прилив неизъяснимого счастья. Мартын начал читать, выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечесть сто раз подряд «Даму с собачкой». Ах, как она хорошо потеряла ларнетку в толпе на Ялтинском малу! И внезапно... Без всякой как будто причины он понял, что именно так беспокоит его. В этой светлой комнате спала год назад Нелли, а теперь ее нет. — Какие пустяки! — сказал мартин и попробовал продолжать чтение, но это оказалось невозможным. Он вспомнил давно минувшей ночи когда ждал, что покойный отец царапнет в углу. У Мартына сильно забилось сердце. В постели стало жарко и неудобно. Он представил себе, как сам будет когда-нибудь умирать. И было такое ощущение, словно медленно и неумолимо опускается потолок. Что-то мелко застучало в теневой части комнаты и у Мартына ёкнуло в груди. Но это просто закапала на линолеум вода, пролитая на доску умывальник. А ведь странно. Если бродит душ покойников, то все хорошо есть, значит, загробные движения души. Почему же это так страшно? Как же я сам буду умирать? подумал Мартын и начал перебирать в уме все разновидности смерти. Он увидел себя стоящему у стенки, в грудь побольше воздуха и ожидающим залпа, и вспоминающим с дикой безнадежностью вот эту, вот эту нынешнюю минуту, светлую спальню, пухлую ночь, беспечность, безопасность. Могли быть и болезни. Ужасные болезни, разрывающие внутренность, Или крушение поезда. Или, наконец, тихое замирание старости, смерть во сне. А еще темные и погоня. — Пустяки, — подумал Мартын, — у меня большой запас. Да и каждый год целая эпоха. Что ж тут тревожиться? «А может быть, Нелли здесь и сейчас видит меня? Может быть, вот-вот подаст мне знак?» Он посмотрел на часы, было около двух. Беспокойство становилось нестерпимым. Тишина как будто ждала. Дальний рожок автомобиля был бы счастьем. Тишина лилась, лилась и вдруг перелилась через край. Кто-то на цыпочках босиком шел по коридору. — Спите! — раздался вопросительный шепот через дверь. И Мартын не сразу мог ответить, что-то заскочило в горло. Соня, войдя, тихо опустилась с пальцев на пятки. На ней была желтая пижама. Жесткие черные волосы были слегка растрепаны. Так она постояла несколько мгновений, моргая спутанными ресницами. Мартын, присев на постели, глупо улыбался. — Нет никакой возможности спать, — таинственно проговорила Соня. — Мне неприятно, мне как-то жутко. И потом эти ужасы, которые он рассказывал... — от чего вы, Соня, босиком, — пробормотал Мартын. Хотите мои ночные туфли? Она покачала головой задумчиво пуча губы и затем опять тряхнула волосами и посмотрела неопределенно на Мартынову постель. Хоп — Хоп-хоп! — сказал Мартын, похлопывая по одеялу в ногах постели. Она влезла и встала сперва на колени, а потом медленно задвигалась и свернулась в уголку на одеяле между изножьем постели и стеной мартин вытащил из-под себя подушку и подложил ей за спину. — Спасибо, — сказала она совершенно беззвучно. Очертание слова можно было только угадать подвижением бледных мягких губ. — Вам удобно? — нервно спросил мартин поджав колени, чтобы ей не мешать, а потом опять наклонился вперед и, взяв с кресла рядом халат, прикрыл ее и ноги. — Дайте мне папиросу попросила она, погодя. Мартын дал. От Сони шло нежное тепло, и вокруг прелестной голой шеи была тонкая цепочка. Она затянулась и, щурясь, выпустила дым и отдала папиросу Мартыну. — Крепкая, — сказала она с грустью. — Что вы делали летом? — спросил мартин стараясь побороть что-то глухое сумасшедшее совершенно невозможное от которого даже знобила так ничего были в брайтоне она вздохнула и добавила летала на гидроплане а я чуть не погиб сказал мартын тогда -да, чуть не погиб высоко в горах сорвался со скалы едва спасся Соня смутно улыбнулась. «Знаете, мартин она всегда говорила, что самое главное в жизни — это исполнять свой долг и ни о чем прочем не думать. Это очень глубокая мысль, правда?» «Да, может быть», — ответил мартин неверной рукой, суя недокуренную папиросу в пепельницу. «Может быть. Но ведь иногда это скучновато». «Ах, нет же, нет!» Не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну, такое внутреннее. Она замолчала, и мартин заметил, что она дрожит в легонькой своей пижаме. — Холодно? — спросил он. — Да, кажется, холодно. — И вот это нужно исполнять, а у меня, например, ничего нет. — Соня, — сказал мартин может быть, вы... Он слегка отвернул одеяло и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему. — И мне кажется, — продолжала она, вползая под одеяло, которое он, ничего не слыша из того, что она говорит, неловко натянул на нее и на себя, — мне вот кажется, что многие люди этого не знают, и от этого происходит... мартин глубоко вздохнул и обнял ее, прильнув губами к ее щеке. Соня схватила его за кисть, приподнялась и мгновенно выкатилась из постели. — Боже мой! — сказала она. — Боже мой! И ее темные глаза заблестели слезами, и в одно мгновение все лицо стало мокро, длинные светлые полосы поползли по щекам. — Ну что вы, не надо! Я просто... Ну, я не знаю... — Ах, Соня! — бормотал Мартын. Не смея ее тронуть и теряясь от мысли, что она может вдруг закричать и поднять на ноги весь дом. — Как вы не понимаете! — сказала она протяжно. — Как вы не понимаете! Ведь я же вот так приходила к Нелли, и мы говорили, говорили до света. Она повернулась и, плача, вышла из комнаты. мартин сидя в спутанных простынях, беспомощно ухмылялся. Она прикрыла за собой дверь, но снова ее отворила, просунула голову. «Дурак!» — сказала она совершенно спокойно и деловито, после чего засеменила прочь по коридору. мартин некоторое время глядел на белую дверь. Когда он потушил свет и попробовал уснуть, последнее оказалось как будто невозможным. Он стал размышлять о том, что как только забрежет утро, нужно будет одеться, сложить вещи и тихо уйти из дому прямо на вокзал. К сожалению, он на этих мыслях и уснул, а проснулся в четверть десятого. «Может быть, это все был сон?» — сказал он про себя с некоторой надеждой, но тут же покачал головой, и в приливе мучительного стыда подумал, как это он теперь встретится с Соней. Утро выдалось неудачное. Он опять не кстати влетел в ванную комнату, где Зеланов, широко расставив короткие ноги в черных штанах, наклонив корпус в плотной фланелевой фуфайке, мыл над раковиной лицо, до скрипа растирал щеки и лоб, фыркал под бьющей струей, прижимал пальцем то одну ноздрю, то другую, яростно высмаркиваясь и плюясь. — Пожалуйста, пожалуйста, я кончил, — сказал он, и, ослепленный водой, роняя брызги, как крылышки, держа руки, понесся к себе в комнату, где предпочитал хранить полотенце. Затем, спускаясь вниз в столовую пить цикуту, Мартын встретился с Ольгой Павловной. Лицо у нее было ужасное, лиловатое, все распухшее, и он страшно смутился, не смея ей сказать готовых слов соболезнования, а других не зная. Она обняла его, почему-то поцеловала в лоб и, безнадежно махнув рукой, удалилась, и там, в глубине коридора, муж ей что-то сказал о каких-то бумагах, с совершенно неожиданной, надтреснутой нежностью в голосе, на которую он казался вовсе не способен. Соню же мартин встретил в столовой, и первое, что она ему сказала, было «Я вас прощаю, потому что все швейцарцы — кретины. Кретин — швейцарское слово, запишите это». мартин собирался ей объяснить, что он ничего не хотел дурного, И это было, в общем, правдой. Хотел только лежать с ней рядом и целовать ее в щеку. Но Соня выглядела такой сердитой и унылой в своем черном платье, что он почел за лучшее смолчать. «Папа сегодня уезжает в Бриндизе. Слава богу, дали, наконец, визу. Проговорила она...» недоброжелательно глядя на плохо сдержанную жадность, с которой Мартын всегда как волк, голодный по утрам, пожирал глазунью. мартин подумал, что нечего тут засиживаться, день будет все равно нелепый, проводы и так далее. — Звонил Дарвин, — сказала Соня.